Глава 37. Если слишком пристально вглядываться в холодный неживой глаз фотокамеры, она обязательно выставит тебя на посмешище. На чёрно-белой фотографии, так сказать, официальном групповом портрете отряда кадера почти в полном составе, выпучившие глаза афганцы, пакистанцы и индийцы выглядят хмурыми и чопорными, какими они на самом деле не были.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 Хаджи Акбар, которому поручили быть доктором в отряде, поскольку ему довелось как-то пролежать целых 2 месяца в Кабулском госпитале. Когда я прибыл в лагерь, и согласился взять на себя его обязанности, он вознёс хвалу Господу и исполнил лекующие танцы с афганскими дервишами. Торговец пуштун Алев, ехидный насмешник, умершив в снегу с рваной раной в спине и в горящей одежде. Джума и Ханиф, два сорванца зарезанные сумасшедшим хабибом. Джалалат, их бесстрашный молодой друг, погибший во время последней атаки. Аллауддин, или, как привычнее для нас, Алладдин, которому удалось уцелеть. Сулейман Шахбади, человек с насупленными бровями и скорбным взглядом. Его застрелили, когда он вел нас на вражеские пулеметы. А в центре, вокруг Абдель-Кадрхана, сгрудилась более тесная группа. Алжирец Ахмед Задех, который умер, вцепившись одной рукой в промёрзшую землю, а другой в мой рукав. Халед Ансари, убивший обезумевшего Хабиба и ушедший сквозь снежный буран в неизвестность. Махмуд Милбаф, вышедший из последнего боя целым и невредимым, как и Алаудин. Назир, который вытащил меня из-под огня, не обращая внимания на собственные раны. И я И я стоял позади Кадрыпхая, чуть левее, и вид у меня на фотографии был уверенный, решительный и хладнокровный. А ещё говорят, что камера не лжёт. Меня спас назир. Минамётный снаряд, разорвавшийся около нас, когда мы шли в наступление, вспорол воздух и оглушил меня. Ударной волной мне пробило левую барабанную перепонку, и в тот же миг горячий град мелотокосков осколков пронёсся мимо нас. Крупные не задели меня, но несколько мелких вонзились в ноги ниже колен, пять в одну и три в другую. Ещё два попали выше, в грудь и в живот. Они прорвали всю мою многослойную одежду, плотный пояс с деньгами и даже ремни медицинской сумки, после чего проникли под кожу.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 При этом в голенях вспыхнула такая резкая боль, что я не смог сдержать стона. Во лбу тоже застучало, отзываясь болью. Я пощупал неловкими перебинтованными культяпками рук тампон под повязкой, украшавший мою голову наподобие тюрбана, и тут стала стрелять в левом ухе. Руки ломило, ноги в трех парах носков жгло как огнем.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 Люди Масуда. Масуда? Да. Это был Самуай Ахмед Шаха, Панчерского Льва. Они атаковали плотину, захватили две главные дороги, накабул и на Квету. И окружили Кандагар. Они сейчас осаждают этот город и, думаю, не уйдут оттуда, пока война не кончится. Мы влезли в самую гущу военных действий. Они спасли нас. Ну, а что им ещё оставалось делать?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 из-за запаха. Я поднес руки к носу и понюхал. Гнилостно-мертвенный запашок еще не выветрился. Он был слабым, но живо напомнил мне о сгнивших козлиных ногах в нашем последнем ужине в горах. Желудок мой выгнулся дугой, как кот перед дракой. Махмуд проворно схватил металлический таз и сунул его мне под нос. Меня вырвало черно-зеленой гадостью, и я беспомощно упал на колени». Когда приступ прошёл, я опять сел на койку, из благодарностью взял сигарету, которую Махмуд раскурил для меня. И что дальше? Где дальше? Что сделал Назир? А, Назир. Ну, он вытащил из-под палы свой калашников, наставил на них и сказал, что всех перестреляет, если они начнут резать тебя. Они хотели позвать полицейских, которые дежурят в лагере, но Назир ведь стоял у выхода из палатки, и мне как не пройти было мимо него.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 Пакистанская политическая полиция беспощадно преследовала всех иностранцев, проникавших в Афганистан во время войны без их ведома. Нашим ангелом-хранителем в эти тревожные дни был Махмуд Милбаф, а основную трудность представлял для него тот жгучий интерес, который проявляли к нашим похождениям беженцы и изгнанники, дававшие нам пристанище. Я покрасил волосы в черный цвет и почти не снимал темные очки, но, несмотря на все предосторожности, я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 Маджахеды, планировавшие захватить лагерь, очевидно, восприняли эту стрельбу как предупреждающий удар со стороны русских, и это заставило их форсировать своё наступление. Взрывы в лагере, которые я видел, когда бежал в атаку, недоумевая, почему они подрывают снаряды прямо у себя на позициях, были на самом деле прямыми попаданиями миномётов Масуда. Но не все их выстрелы были столь точны, и несколько снарядов, посланных нашими друзьями на крыле, нас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 Я хорошо представлял себе его разкинутый рот в беззвучной ухмылке и безумные от горя выпученные глаза, из которых прёт ненависть. Весь этот морозный день, до самой темноты, мы с Назиром дрожали от холода на снегу. Маджахеды вместе с уцелевшими бойцами нашей группы, разделившись с врагом, вернулись, когда нас уже поглощали быстро удлинявшиеся закатные тени.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 Только эта стоявшая перед ним задача позволяла ему справиться с горем и стыдом из-за того, что он пережил своего хозяина. И с каждым днем промедление казалось ему все более невыносимым, а его мнимая халатность и невыполнение долга все более непростительными. Мне не давали покоя свои проблемы. Ноги заживали, обнажившаяся лобная кость обросла кожей,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 кашлял или чихал. Пошевелившись во сне и задев ухом за подушку, я вскакивал с воплем, будившим всех в радиусе 50 метров. И, наконец, после трех недель этой сводившей меня с ума пытки в результате самолечения крупными дозами пенициллина и полоскания ух горячим антисептическим раствором, рана зажила и боль ушла в прошлое, став воспоминанием, как и все в жизни, как тают в тумане оставленные позади,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 «Я спросил один из них. Я посмотрел в его крепкое молодое лицо. Его звали Амир. Это был храбрый и надежный Гунда, преданный Кадр-хану. В первую секунду у меня мелькнула невероятная мысль, что он решил так пошутить по поводу гибели Кадера. И вспыхнуло желание забить эти слова ему обратно в глотку. Но я тут же понял, что он просто не знает. Но как это может быть? Почему они не знают?»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 Бухгалтерия была сосредоточением всей его жизни, как деловой, так и личной. Он проводил здесь 20 часов из каждых 24. Под фуфайкой у него был перекинут через плечо тонкий выцветший бело-розовый шнур, свидетельствовавший о том, что он был правоверным индусом, каких тоже было немало в мафии Абделькадера по преимуществу состоявшей из мусульман. Тут уж я с трудом сохранил невозмутимый вид. Раджу Пхай был одним из высших чинов в мафии и присутствовал на заседаниях совета. Лин Баба, счастлив видеть тебя Кадыр Пхай Каханхайн. А где Кадыр Пхай? Если он не знал о гибели Кадыра, значит не знал никто в городе. А раз так, то, по-видимому, Махмуд и Назир постарались, чтобы эта новость не достигла ничьих ушей. Однако было непонятно, почему они не предупредили меня об этом.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 «Додо Тинхазар, две-три тысячи», – ответил я, употребив жаргонное выражение, которое обычно подразумевало «три». «Тинхазар», – проворчал он по привычке, хотя сумма в три тысячи рупий, внушительная для уличных дельцов или жителей трущоб, в этом царстве контрабандной валюты была смехотворной. «У Раджупхай ежедневно скапливалось в сотни раз больше, и ему случалось выдавать мне в качестве зарплаты и комиссионных по шестьдесят семьдесят тысяч». «Апхи, Пхай, Апхи! Сейчас, брат мой, сейчас!» Он повернул голову к одному из своих помощников и вздернул одну бровь. Служащий тут же вручил Раджу Пхаю пачку использованных, но вполне приличных ассигнаций. Тот передал ее мне. Я отчитал две тысячи и сунул их в карман рубашки, а остальные упрятал в более глубокий жилетный карман. «Шукрия Чача, майна жатаху!» «Спасибо, дядюшка, я побежал!» «Лин!»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 Я направился к ним. Дидье поднял голову и увидел меня. Каждый из нас пытался прочитать в глазах другого его текущие потоки мыслей, подобно прорицателям, разгадывающим магический смысл в разбросанных перед ним костях. "Блин!" воскликнул он и бросившись ко мне, обхватил меня руками и расцеловал в обе щёки. "Как приятно видеть тебя снова, Дидье!" сплюнул он, вытирая губы тыльной стороной ладони. Если эта борода непременно атрибут воинов Аллаха Благодарю Господу, или кто там есть Что сделал меня атеистом и трусом В копне его темных волос Спускавшихся до воротника Прибавилось, как мне показалось, седины Бледно-голубые глаза еще больше покраснели И глядели чуть более устало Но брови по-прежнему изгибались С нечестивым лукавством А верхняя губа кривилась в игривой ухмылке Которую я так любил Он был все тем же И все там же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 Одно важное дело Ну хорошо Нож один-то стаканчик Ты обязан пропустить со мной Покинуть меня Не дав мне возможности Хотя бы чуточку развратить Изгибаемого воина Это было бы нарушением Всяческих приличий В конце концов Какой смысл возрождаться из мертвых Если нельзя это отметить с друзьями Ладно Но только одна порция виски Двойная Это будет достаточно развратно?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 Она с улыбкой обратилась к Дидье. «Надеюсь, Дидье, ты не утратишь своей задиристости и не впадешь в сентиментальность из-за того, что Лин вернулся, Яр. Задери кого-нибудь ради меня!» Я проводил ее взглядом. Официант принес выпивку, и Дидье потребовал, чтобы я все-таки присел. «Дрокма, стоя можно есть, если обстоятельства вынуждают».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 И всегда, все это время, здесь правил Абдель-Кадер-Хан. Он опять впал в прострацию, обрываемый мыслями и чувствами, от которых его голова подергивалась, а нижняя губа дрожала. Мне все это не нравилось. Мне приходилось видеть людей в таком состоянии. В тюрьме заключенные, замкнувшись в своем стыде или страхе, умирали в одиночестве. Но это был длительный процесс, занимавший недели...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 «Они нужны мне сейчас, это важно!» «Да, конечно!» Ответил он, приходя в чувства и сердито двигая челюстями «Все твои вещи в целости и сохранности не беспокойся» «Они в твоей квартире на Мэри Уэдер Роуд» «Что?» «Ради бога, Дидье, очнись! Мне надо попасть к тебе домой, чтобы побриться, принять душ и собраться Мне надо... Сделать одно важное дело Ты мне нужен, старик» Не отталкивай меня, когда мне так нужна твоя помощь. Поморгав, он посмотрел на меня со столь знакомой кривой ухмылкой. Как мне понимать твои слова? Ведь я ли вини, когда никого не отталкивал? Это разве что совсем рано утром. Ты же знаешь, Лин, как я ненавижу людей, предстающих со своими делами по утрам, почти так же сильно, как копов. Алло, пошли.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 Если дело, которое я задумал, сорвётся, мне понадобятся деньги и безупречный паспорт. И куда же ты теперь направляешься? Спросил Диди, когда я покончил с едой и вымыл посуду под краном. Прежде всего, внести кое-какие поправки в паспорт, а потом к мадам Жу. Куда? Надо расставить все точки над и. Отдать старые долги.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 Мне и самому было не вполне понятно, что меня подстегивало Явно не только желание отомстить В этой клейкой сети, связавшей воедино Мадам Жу, Кадрбхая, Карлу и меня Запуталось столько постыдных секретов, тайн и предательств Что я никак не мог взглянуть на все это ясно и объяснить это моему другу Бьен, если же тебе непременно надо туда пойти Я пойду с тобой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 Mr. Sandman, bring me a dream Make her the cutest that I've ever seen Give her two lips like roses and clover And tell her that her lonely nights are over Sandman, I'm so alone Don't have nobody to call my own Mr. Sandman bring me a dream Mr. Sandman bring me a dream Make her the cutest that I've ever seen Give her the words I'm not a rover and tell her the lonely nights are over Oh Sandman no